«Глава тридцать т р е Провал». «Опа!» — воскликнул Никита, увидев их компанию, и широко улыбнулся. «Не ожидал». Только было видно, что он говорит неправду. «Прикинь, какая неожиданность случилась!» Вероятно, Женька нервничал, потому что говорил слишком громко для пустого двора, погруженного в предрассветные сумерки. Во всяком случае, Еве хотелось попросить его так не орать. «Гуляли мы, значит, по замку, а там шапка-невидимка». «Да ты что!» Никита изобразил изумление и выпустил руку л и к и Впрочем, тут же перехватил девушку за талию и прижал к себе. «Вот это да! Волшебство, не иначе!» «Никита, твой отец сказал Еве, что мы можем уйти, если захотим». Валера говорил тише, но его голос немного дрожал. «Мы хотим!» «Хорошо», — кивнул Никита. «То есть мы можем уйти?» — с подозрением спросил Валера. «Ну, конечно, раз мой отец так сказал!» «И ты не станешь нам мешать?» — спросила Ева. И Никита, резко зажмурившись, скривился, как от зубной боли. «Ева! Ева!» «Ты очень неудобный собеседник, Ева!» Он открыл глаза и посмотрел на нее. А Ева поняла, что он всеми силами пытается не ответить. Он говорил это все с какими-то странными интонациями, будто был под гипнозом. «Ты собираешься причинить нам вред?» — выпалила она. Никита сжал зубы, сильнее притиснул Лику к своему боку и растянул губы в улыбке. н о конечно, да!» Будто против воли закончил он, и его улыбку точно ветром сдуло. Лика обняла его одной рукой за шею и посмотрела на е г о нечитаемым взглядом. «Лик, он тебя заколдовал?» с тревогой спросил Женька. «Нет», — пожала плечами Та и поморщилась. Никита обнял Лику за талию второй рукой. При этом они стали выглядеть как герои с обложки рыцарского романа. Парень в старомодном костюме для верховой езды и девушка в средневековом платье в отблеске фонаря, который Женька успел поставить на землю. Это было красиво. «Слушайте», — Никита примирительно улыбнулся, «давайте мы просто вернемся в замок, позавтракаем. Вы расскажете, как вам удалось найти шапку, мы все вместе посмеемся над этим приключением». И поедем дальше осматривать окрестности. Здесь неподалеку жилище соловья-разбойника. Валер, ты же спрашивал про настоящего. Я тебя с ним познакомлю. Для чего ты пытаешься нас задержать? Поинтересовался Женька. Хватит задавать вопросы. С Никитой мигом слетело все дружелюбие. Я пытаюсь быть милым, я... Для чего ты пыта... Начала Ева. Но Никита вдруг прошипел. «Вы возомнили себя бессмертными? Вы в тридевятом царстве, ау! Я могу заточить вас в темницу, превратить в камень, наложить проклятие на ближайшие лет сто. Ну хорошо, не на сто, на десять», — поправил он сам себя. «Но я пытаюсь договориться. Я не хочу лишних жертв». «Но ты?» — вновь начала Ева, и Никита прищурился. «Еще слово, и Лика превратится в камень!» Лика вздрогнула и повернулась к нему. «Самый прекрасный камень на свете!» Без улыбки закончил Никита, тоже повернувшись к ней. «Чего ты хочешь?» — спросил Женька. «Шапку! И чтобы все мы забыли о случившемся!» Никита улыбнулся, как ни в чем не бывало. «Классно ты придумал!» — восхитился Женька. Еве хотелось сказать, что это подло, но она боялась раскрыть рот, потому что поверила в угрозы Никиты. Лика смотрела в землю, все так же обнимая Никиту за шею, и было совершенно непонятно, о чем она вообще думает. «Никита, а тебе совесть не жмет?» спросил Валера, сложив руки на груди. «Ты лучше спроси, есть ли она у него?» посоветовал Жаров. «Бывает жмет, но не сильно». «Она мне по размеру», — беспечно улыбнулся Никита, а потом добавил примирительным тоном. «Ребят, но ну вы все равно отсюда не выберетесь без моей помощи. Еще пару-тройку дней, и я сам вас отведу к выходу. Мне, кстати, тоже нужно в РАФ». «В смысле?» — удивился Валера. «Ты же украл разработку. Как ты там появишься?» «А мы никому не скажем», — подмигнул Никита. «Вы случайно заблудились, а я бросился за вами. Потом мы, естественно, заблудились вместе, а потом нашли дорогу и вернулись». «Вернули шапку», — подсказал Женька. «Не», — покачал головой Никита. «Шапка упала в спираль вечности. Ты наклонился посмотреть, что это. Вот она с головы и слетела. В этой спирали уже столько артефактов пропало. Ты даже не представляешь». «А с чего мы должны тебе помогать?» — уточнил Валера. «Ну, просто потому, что вы хорошие ребята, и мы друзья. К тому же я вас правда спас. Женя бы от Еги прямиком в Ирии отправился, а вы бы все в баньку сходили, по-хорошему или по-плохому, а после уже ни имени бы своего не вспомнили, ничего. Так и стали бы тенями». Никита развел руками, и Ева поежилась. «То есть ты предлагаешь просто сделать вид, что ничего не произошло?» — спросил Женька. а н о да. Да на самом-то деле ничего и не произошло. Вы попытались найти то, что искали. Вы нашли. Молодцы. Никакого вреда этим вы никому не причинили. Вам тоже вреда никто не причинил. Моему отцу о с л у ч и в ш и м с я сообщать не обязательно. Но даже если он узнает, ничего не будет. «Знали бы вы, сколько всякой ерунды творят залетные царевичи в попытках все тут уничтожить. Так что просто расходимся». «То есть мы не пленники?» — спросил Валера. «Да нет, конечно. Ходите, где хотите. Только имейте в виду, что за стенами опасно. Вскоре я отведу вас к выходу, и все». Ева открыла было рот, чтобы уточнить, зачем Никите эти два-три дня. Но он посмотрел на неё так, будто точно знал, о чём она спросит. И в его взгляде было предупреждение. «Ев, вам нужно учиться общаться как взрослым людям, а не пользоваться своим положением. Я серьёзно. Кстати, где Корвин? Он собирался за вами приглядывать. И из него получилась прекрасная сосиска в тесте». Женька, как и Валера, сложил руки на груди. «В каком смысле?» прищурился Никита. «Ну, не в буквальном, конечно», фыркнул Валера. «Он попытался нам помешать, и мы его упаковали в каминную полку». «Что значит «упаковали»?» Никита выпустил лику из объятий. Выглядел он по-настоящему встревоженным. «Он в каменном мешочке, но мы ему оставили дырочку, но подышать», охотно пояснил Женька. «Вы его замуровали?» заглотнув, уточнил Никита. «Ну, типа того», — подтвердил Женька, но Никита уже не слушал. Он сорвался с места с такой скоростью, будто от того, успеет ли он добежать до ворона, зависит судьба всего царства. «Кажется, замуровывать Корвина было нельзя», — хмыкнул Женька. «Что будем делать?» «Уходить отсюда», — негромко сказала Лика. и подняла вверх руку с зажатым в кулаке кожаным шнурком. Лунный свет в маленькой стеклянной колбе сиял ярче фонаря, ярче звезд, ярче чего бы то ни было. «Ты стащила кулон!» — ахнула Ева, теперь понимая, почему Лика так безропотно стояла рядом с Никитой, да еще и обнимала его за шею. «Он вчера как раз говорил, что нужно замочек на шнурке починить». н а видимо, так и не починил», — Лика развела руками. «Погнали!» Женька схватил ее за руку и потащил в сторону подъездного моста. Ева и Валерка сорвались следом. Солнце окрашивало небо над горизонтом в желто-розовые разводы. б л о т обещал ждать их на рассвете. «Что будет, если они опоздают?» Думать не хотелось. В лесу под сенью деревьев царила непроглядная темнота. Но стоило Лики поднять повыше кулон, как тьма будто отступила, прячась за деревьями. Лес точно замер, из него исчезли все звуки, кроме их сбившегося дыхания. До скалы они всё-таки добрались. Правда, успели ли сделать это до рассвета, было непонятно, потому что вокруг озера клубился плотный туман. Чёрная скала, разрывая клочья тумана, нависала над водой и была похожа на великана со склонённой головой, а водопад казался седой бородой, плывущей по неспокойной поверхности озера. «Жутковатенько», — поюжилась Лика. «И где этого вашего блуда искать?» «Блуд, появись», — позвала Ева, зажмурившись и представляя себе человечка. «Здесь я», — раздалось рядом, и Валера шарахнулся в сторону. «Спасибо, что вы пришли», — искренне сказала Ева, которая до последнего сомневалась в том, что он явится. «Идемте, человечки. Время здесь утекает, как вода». Блуд пошел к скале, и ребята, переглянувшись, последовали за ним. «Ев, спроси его, куда он нас ведет», — попросил Женька. «Куда вы нас ведете?» «В подземелье сына Кощея. Это самый короткий путь к горе». н у мы по нему долго шли, а потом еще на санях ехали», — подал голос Валера. «Не знаю, как вы там шли и ехали. Может, сына к о щ е е в а что-то спугнуло, может, вас запутать хотел». Блуд повел их в обход скалы по едва различимой каменной тропке. Камень под ногами был не черным, а совершенно обычным, серым. «Скорее спугнула», — пробормотала Ева, — вспомнив встречу с Анчуткой, который требовал отдать ее в качестве платы за проход. «Да и время у вас есть, человечки! И еще три дня и три ночи!» С этими словами блуд подвел их к поросшему мхом валуну, будто подпиравшему черную скалу и с удивительной легкостью сдвинул камень в сторону. «Странно, Никита тоже говорил про три дня и три ночи», пробормотал Валера. «Он говорил, дня два-три», — поправила его до этого молчавшая Лика. «Потому что он не такой честный, как местные», — ответил Жаров. «Вы должны были отведать еды и попариться в б а н ю е г е да услышать три крика сирена. После этого обратной дороги бы у вас уже не было», — ответил Блуд, первым входя в туннель. «А после того забыли бы свои имена и стали бы частью нашего мира». но вы сбежали и остались чужаками. и н о хоть в этом наш принц не обманул», — пробормотал Женька, и Лика бросила на него хмурый взгляд. «А что изменится за эти три дня и три ночи?» — спросила Ева. «Не три, а девять». Блуд протиснулся мимо Женьки и закрыл за ними вход. Кулон в руках Лики остался единственным источником света, разгонявшим разом обступившую их тьму. Пробыв здесь девять дней и девять ночей, вы бы стали другими. Прошлое не забыли бы, нет. Но от дома отреклись бы навеки. Все, что там было добром, стало бы казаться злом. — А послезавтра реально девятый день нашего пребывания здесь? — спросил Женька неизвестно у кого. Он шел последним, и от этого Еве было не так страшно. потому что Женька как-то незаметно стал казаться ей человеком, на которого можно положиться. «Я не считал», ответил Валера. «Я считал человечек. Я все и всех считаю», ответил Блуд, обойдя их, и двинулся по коридору. «А часто к вам чужаки приходят?» спросила Ева, взявшись за локоть Лики, потому что у той единственный был свет. «Часто человечек». Глупо было надеяться, что Никита просто так даст им уйти. На очередном повороте Блуд остановился, будто к чему-то прислушиваясь. «Что вы забрали из замка Кощея?» — спросил он. «То, что должны были забрать», — огрызнулся Женька. «Ну, тогда бежим», — сказал Блуд и рванул вперед. «Кто отстанет, никогда не выберется». Мотивация была отменной. Лика заткнула подол длинного платья за пояс. У Евы пояса не было, и ей пришлось с одной стороны завязать подол узлом. Всё то время, пока они занимались платьями, мальчишки не сделали ни шагу вслед за блудом, и в итоге им всем пришлось бежать изо всех сил, чтобы не потерять его из виду. Сперва Ева волновалась о том, как долго она сможет бежать в таком темпе, но вскоре ей стало не до того. подземелье начался настоящий апокалипсис. Сначала где-то вдалеке послышался гул, и по каменному полу прокатилась вибрация. Что-то посыпалось сверху, но блуд даже не стал оглядываться. В серебристом свете кулона его маленькая фигура со всклокоченной шевелюрой неслась по коридору. «Я не смогу бежать долго!» Запыхавшись, выдохнула Ева на очередном повороте. б л у т выбирал дорогу вопреки всякой логике. Будь это обычные коридоры, их компания уже давно бы вернулась к тому месту, из которого они убегали. Но этого пока не происходило. «Сможешь!» Валерка подхватил е г о когда та поскользнулась. Спорить сил не было. Что-то зашумело, и Жаров нервно воскликнул. «Там, похоже, вода! Сын Кощея развернул водопад!» Блуд остановился и сделал пас с рукой в воздухе. «Ему же хуже!» — жутковато улыбнулся он. Вскоре послышался шум обвала, но Блуда и это не смутило. Он всё так же бежал, сворачивая то в один коридор, то в другой. «Это ведь собьёт Никиту с пути, да?» — с надеждой спросил тяжело дышавший Женька. когда по туннелю вновь прошла дрожь, и проход слева от них засыпала невесть откуда взявшимися камнями. Будто сверху случился камнепад, и своды подземелья, не выдержав, просели. «На к о щ е е в а сына м о р о к не действует!» «То есть он нас догонит?» «Мальчишка молод и глуп. Если он не успокоится, то сам окажется в ловушке, которая станет ему могилой». «А он разве не бессмертный?» — воскликнула Лика, на ходу оборачиваясь, словно могла увидеть Никиту где-то там, в переплетении полуразрушенных коридоров. Блуд только фыркнул. Кажется, обвал в подземелье вышел из-под контроля. Во всяком случае, несколько коридоров, в которые намеревался свернуть Блуд, оказались засыпанными, и ему пришлось выбирать другой путь. Ева споткнулась о большой камень, Наступила на подол платья, который успел развязаться, и, грохнувшись на пол, больно ударилась коленями. Мальчишки подхватили ее под локти и поставили на ноги. Но в это время из бокового туннеля хлынул поток воды. Он подхватил их, словно щепки, и понес по коридору. Женьку унесло сразу. е в о вскрикнула и тут же наглоталась ледяной воды. Она пыталась ухватиться хоть за что-то, но пальцы соскальзывали с мокрых камней. Где-то впереди, в бурлящей темноте, слабо мерцало пятно лунного света. Ева пыталась не упустить его из виду, но все-таки потеряла на очередном повороте. Ее подкинуло к потолку. Инстинктивно прикрыв голову рукой, она почувствовала выступавшую из камня металлическую скобу. вцепилась в нее мертвой хваткой. Спустя миг в нее кто-то врезался, и из воды вынырнул кашлявший Валерка. е г о ухватила его за руку, подтаскивая к себе. Очков на нем не было. «Где все?» — прокашлявшись, закричал он, держась за Еве на плечо. «Я не знаю!» — в отчаянии воскликнула Ева и сообразила, что в подземелье уже не кромешная темнота. Видимо, сквозь обрушившиеся позади своды сюда теперь проникал скудный свет. «Там что-то есть или мне кажется?» Валера указал свободной рукой на потолок. Он щурился, с и л я с ь разглядеть, что там. «Кажется, крюк какой-то», — стуча зубами, сказала Ева. «Давай я попробую за него ухватиться», — предложил Валера. «И что нам это даст?» — отплевываясь, уточнила она. «Там можно будет уцепиться за следующую скобу, и так мы сможем двигаться дальше», — сообщил Валера и, примерившись, выпустил плечо Евы, второй рукой тут же хватаясь за крюк. Бурлящий поток рванул его в сторону и по подземелью пронёсся скрежет. «Тут механизм!» — откашливая воду, закричал Валерка. «Держись крепче! Вода уходит!» Ева послушно ухватилась за скобу второй рукой, хоть и не понимала, о чём говорит Валера, и вдруг заметила, что уровень воды действительно становится ниже. Вода быстро уходила, закручиваясь по спирали. Глядя на образовавшийся водоворот, Ева повторяла про себя, «Хоть бы никого не унесло, хоть бы никого не унесло». Воронка некстати напомнила ей о спирали Вечности, и ассоциация была не самой приятной. Когда вода, наконец, схлынула, оказалось, что Валера висит над дырой. Судя по тому, сколько воды ушло в этот д е я ю щ и й провал, прыгать туда явно не стоило. Беда была в том, что спуститься, не упав туда, шансов у Валерки не было. Ева разжала руки и, приземлившись, даже умудрилась не потерять равновесие. Что делать дальше, она понятия не имела. «Я как-то сдвинул рычаг», — голос Валеры дрожал, хоть он и старался говорить бодро. «Сейчас я попробую раскачаться, чтобы он сдвинулся обратно». Озвучив этот нехитрый план, он принялся раскачиваться. Но со спортивной формой дело у него обстояло немногим лучше Евы, поэтому из этой затеи ожидаемо ничего не вышло. «Слушай, а если мы...» — начала Ева и перебила сама себя диким визгом, потому что Валеркины руки соскользнули с крюка. Как в замедленной съемке она видела Валеру, летевшего точно в черный провал. «Валера!» — закричала она, бросаясь вперед, как вдруг тот завис в воздухе. Ева оглянулась, но в коридоре никого не было. «Значит, это Валерка! Сам!» «Подальше! Отойди!» — напряженно произнес Валера, и в подземелье вновь раздался скрежет, когда каменная плита на полу начала двигаться, закрывая люк. Валерка ухнул вниз сантиметров на тридцать, но вновь завис, расставив руки, будто держался за воздух. Пока плита мучительно-медленно ползла на своё место, Ева пританцовывала на скользких камнях и мысленно молила. «Быстрее! Быстрее!» Когда от люка осталась небольшая щель, Валерка грохнулся на пол и со стоном откатился в сторону. Люк закрылся. «Валерка!» Ева рванула к нему, но запуталась в мокром подоле и рухнула на мелкие камни, отбивая ладони. «У тебя получилось!» «Ага!» прошептал Валера, глядя в потолок. «Ты самый крутой волшебник из всех, что я знаю!» Ева подползла ближе, и уселась рядом, размазывая слезы по щекам. «Это не я. Это книжка. Не зря читал. Но я не думал, что получится. Это правда круто», — он говорил едва слышно, и Ева ободряюще сжала его руку. «Нам нужно найти остальных. Ты сможешь встать?» «Я? Я все смогу. Только я без очков вообще не вижу. Станешь ли ты моими глазами?» Валера попытался добавить театральности в свой усталый голос, но до Женьки ему было далеко. От мысли о Женьке и Лике Ева невольно всхлипнула. «И глазами, и ушами, и чем хочешь», улыбнувшись сквозь слезы, заверила она. «Не плачь», — попросил Валера и попытался сесть. Ева подхватила его под руку, помогая. «Как ты думаешь, откуда здесь этот люк?» спросила она бодрым тоном, чтобы показать, что она совсем не плачет и вообще держит себя в руках. «Они тут в каждом коридоре, как раз на случай затопления», раздался голос Никиты, и, обернувшись, Ева увидела, что он стоит в паре метров от них, мокрый и тяжело дышащий. «И ради чего было это в с ё спросил Никита. Ворон, хрипло каркнув, с л е т е л с его плеча. и приземлился на скобу в стене. «Ради того, чтобы вернуться домой», очень серьезно сказал Валера. «Поздравляю! У вас не получилось», сообщил Никита, отбрасывая мокрые волосы с лица. «И вы заплатите за это, человечки!» хрипло каркнул ворон.